с часу до 2 дня. Адам. Я поворачиваю обратно к автостоянке. Народу уже побольше, прохожие толкаются, кучками идут семейства. Кто-нибудь из них знает про катастрофу? Никаких опечаленных лиц я не вижу, жизнь идёт своим чередом. А может, они знают, но раз трагедия случилась не здесь, их это никак не касается. Самолёт летел из Каира в Амстердам, и большинство тех, кого затронула авария, вероятно, египтяне и голландцы. Всем остальным, как только миновало первоначальное потрясение, в общем-то, наплевать. Пусть даже такая отстранённость кажется мне неправильной. В моём сознании вновь всплывает Марни. Надо срочно домой. Вдруг она позвонит туда. Не хочу, чтобы Джош подходил к домашнему телефону и слышал её, когда она в истерике. Сколько ей одной куковать в Каирском аэропорту? Страшно представить, что она сейчас испытывает. Досаду, раздражение, испуг. Она же совершенно не готова к таким испытаниям. У неё нет жизненного опыта, который помог бы ей справиться. Я должен быть с ней. Мне надо быть с ней. Я останавливаюсь и озираюсь вокруг. Где-то рядом есть турагентство. Они сумеют мне помочь. Я смогу попасть на рейс до Каира, найти там Марни. Я снова иду, потом перехожу на бег, прорываясь сквозь толчею. Вот он, офис турагентства. Внутри я единственный клиент. Молодая сотрудница по виду не сильно старше Марни, только блондинка, а не темноволосая, поднимает на меня взгляд и профессионально улыбается. «Я могу вам чем-то помочь?» «Добрый день. Да, я хотел бы билет до Каира». Лицо ее тут же принимает обеспокоенное выражение. Она-то наверняка уже знает про авиакатастрофу. Она ведь не отрывалась от телефона. Интересно, их готовят к таким ситуациям? Когда входит клиент и просит билет до того самого места, где только что рухнул самолет. Я не смотрю на нее, надеясь, что она не собирается упоминать эту трагедию. «Когда вы предпочли бы вылететь?» — осведомляется она. «Сегодня же, если можно». Мой голос даже мне самому кажется каким-то странным, чужим. Она еще раз бегло улыбается мне. «Может быть, присядете? А я пока проверю, что у нас есть». «Я не хочу присаживаться. У меня что-то вроде приступа клаустрофобии». «Похоже, сегодня не получится», — осторожно произносит она. «Я не хочу присаживаться. С полётами до Каира некоторая неувязка, она делает паузу. Я могу посмотреть, есть ли рейс до какого-то другого египетского аэропорта? Нет, мне обязательно надо именно в Каир. Она оглядывается назад на открытую дверь, ведущую в другие офисные помещения, но там нет никого, кто бы ей помог. Возможно, найдётся что-то на завтра, говорит она, снова поворачиваясь к компьютеру. Вы готовы рассмотреть такой вариант? Я так и сяк прокручиваю в голове эту идею. Сейчас я хочу одного побыстрее добраться до Марни. Ждать целых 24 часа кажется невозможным. А если Марни уже там не будет, когда я прилечу? Если она к тому времени пересядет на другой рейс. Я пытаюсь рассуждать логически. Если сегодня нет рейсов в Каир, то и из Каира, скорее всего, никакие самолёты не отправляются. И Марни, видимо, никуда не денется. И потом, я же знаю, Марни она наверняка перепугалась и не захочет сразу же садиться на другой самолёт. ей всего 19, она ещё слишком юная для всего этого. Сейчас ей наверняка хочется лишь поговорить со мной, и слив и знать, за ней кто-то прилетит. Тогда завтра, говорю я сотруднице турагентства. Есть рейс, который отправляется из лондонского Хитроу в 10:30 утра. Возможно, отсрочка вылета, поспешно добавляет она. Беру. Когда вы хотели бы вернуться? Вопрос приводит меня в ещё большее недоумение. Я ведь понятия не имею, что произойдет, когда я туда прилечу. Если Марни пристроили на какой-то рейс до Лондона, мне надо лететь в Лондон тем же самолетом, но откуда мне знать, на какой рейс ее посадят? А если мы с ней решим, что ей пока лучше вообще забыть об этой поездке и вернуться в Гонконг? Слишком много возможных сценариев, слишком много вариантов. Пот начинает скапливаться у меня под мышками, проступает на лбу у кромки волос. Турагент глядит на меня расширенными глазами — такое ощущение, что мы оба даже не мигаем». «Пока не знаю», — отвечаю я наконец. «Пока просто в одну сторону». Она кивает, сверяется с экраном компьютера, снова поднимает на меня глаза. «Один билет?» Я уже готов ответить «да», но тут вдруг понимаю, что Ливия захочет полететь со мной. Она тоже захочет туда попасть. Узнав эту новость, она почувствует то же самое, что и я. Ей отчаянно захочет со своими глазами увидеть Марни, быть с ней. Она не пожелает дожидаться ее дома. «Нет, нет, два билета, пожалуйста». Она кивает. «514 фунтов за два билета. Авиакомпания «Луксор».» «Хорошо, хорошо». «Имя?» «Извините». «Мне нужно ввести имена пассажиров». «Ах, да, Оливия Харман и Адам Харман». «Ваш рейс прибывает в Каир завтра в 16.50 по местному времени». «Спасибо». Я тут же отбиваю СМС-ку. «Марни, мы знаем, что случилось. Не волнуйся». Оставайся где ты есть, мы с мамой за тобой прилетим. Сегодня нет рейсов, вылетаем завтра утром, прибудем в Каирский аэропорт в 16:50. Если тебе понадобится куда-то отъехать, в гостиницу и т.п., сообщи. Позвони нам, как только сможешь. Мы тебя любим. Вот, пожалуйста. Турагент повторяет мне сведения о рейсе, затем спрашивает, желаю ли я распечатать билеты. Я киваю, и принтер рядом с ней начинает гудеть. Она ловко вкладывает выползшие из него билеты в голубой футлярчик с логотипом турагентства. «Спасибо», — говорю я, запихивая футляр в карман куртки. Она улыбается, и меня так и распирает от желания выпалить ей все. Про Марни, про то, как она чуть не попала на этот страшный рейс. Но турагент отводит взгляд и извлекает мобильный терминал для оплаты. Не говоря ни слова, я оплачиваю билеты и выхожу. Оказавшись снаружи, я ненадолго останавливаюсь. Телефон у меня в руке все время молчал, но на всякий случай я зажигаю экран. Он показывает 13.45. С момента катастрофы прошло уже почти два часа, и по-прежнему никаких вестей от Марни. Снова пытаюсь ей позвонить, но вызов не проходит. СМС-ка, которую я пробовал отправить из офиса турагентства, осталась недоставленной. Ну да, сети там у них наверняка рухнули. Но долго ли они будут оставаться в таком состоянии? Пешком до мотоцикла. Перед глазами у меня всё плывёт. Я ничего толком не замечаю. Достаю шлем из багажника, сажусь в седло. Похолодало. Надо бы позвонить Лив, но лучше подождать с этими новостями, пока мы не окажемся вместе лицом к лицу. Тогда я покажу ей время всех этих рейсов, и она сама увидит, что Марни физически не успела бы пересесть на этот злополучный самолёт. Тут я замираю. Праздник. День рождения. Я совершенно забыл про праздник. Какого чёрта? Почему я даже не вспомнил про вечеринку? Может, нам следовало бы её отменить? Не двигаясь, я обдумываю этот вариант. Ливия будет страшно огорчена, если мы всё отменим. И потом, почему бы нам не продолжать всё как планировалось? Если только мы получим известие от Марни. А мы их получим. Когда я вернусь домой, Ливии ещё не будет, сам рожаю я. Она ещё будет в спа. Мне приходит в голову позвонить Кэрин и узнать, где они. Вот узнаю. Поеду туда и прямо там расскажу Ливии. По крайней мере, мне будет с кем поделиться тревогой. Но это эгоизм, испорчу ей отдых с подругами. Как представишь? Едва ли узнает она, почувствует то же самое, что я сейчас чувствую. Нет, нельзя с ней так поступить. Снова проверяю, как там телефон. Никаких посланий, ничего. Уже 2 часа дня.